Анемона. Опушились ивовые кроны. Птицы обживают берега. Белые большие анемоны стайками выходят на луга. Выпрямляют тонкие побеги в серебристых нежных лучах, хлопьями полуденного снега сладко-сладко тают на глазах. Под ветвистым кружевом зелёным ветер катит травы пласт на пласт. Белые большие анемоны лучший отдых для усталых глаз. Ни зарницы блики высекают, и ни звёзд полуночных льётся звон. Фитилёчки в травах зажигают белые лампады анимон. На опушке леса где обычно прогуливался ветер, из-под земли робко выглянул белый шестилепестковый цветок. Выглянул и начал раскачивать с ее стороны в сторону и размахивать пильчатыми листочками, будто собираясь улететь или потанцевать на лужайке в обнимку с ветром. Это анимона дубравная, или по-научному анимона немороза, которая цветёт белыми цветами, очень схожими с теми, что мороз рисует на окна. У анемоны не морозы две сестрицы. Среднюю зовут Ranunculus Lodes, её легко узнать по жёлтой шапочке, а младшую величают Coronarii. Очаровательная головка, которой украшается то красными, то синими, то белыми цветами, так величественно и грациозно, что становится похожей на корону. Коронария растёт в саду. Анемороза и Ранункулоидес очень любят ветер. За дружбу с ветром их часто ветреницами называют. Ветер раскачивает стебли и листья анемон отчего они становятся гибкими и выносливыми. А летом, после созревания семян, ветер так тормошит их венчики, что плодики лодочки раскрываются, и их семена рассеиваются на 10-15 метров от материнского корня. Говорят, они моно еще потому ветреницами называют, что своим появлением они обязаны существу легкого ветреного поведения. Адонис. Адонис, юноша не сравнимой красоты и обаяния, увлёкся одновременно двумя богинями: богиней подземного царства Персефоной и богиней любви и красоты Афродитой. И потому часть года проводил в царстве мёртвых у Персефоны, а часть года на земле с Афродитой. Об этом узнала Защитница целомудрия богиня Артемида и на охоте направила на Адониса дикого кабана. Свирепый кабан и клыки целиком его врезал в пах, и на желтый песок простер обреченного смерти, суприжью легкой меж тем под небесьем несясь, кефирей не долетела еще на крылах лебединок до Кипра, как услыхала вдали мудрость, умиравшего стоны и белых птиц повернула назад с высот увидала эфирных он бездыханн лежит распростёртый в собственной крови и промолвила кровь же твоя превратиться в цветок так молвив душистым нектаром кровь окропила его а уж из крови возник цветок кровиного же цвета писал о Видеи в «Метаморфозах». По его преданию, Афродита горько разрыдалась над поверженным любимым, и из ее слез проросли анимоны. Так легенда объясняет мифическое появление двух разных цветов из семейства Лютиковых — анимоны и адонисы. На территории нашей страны в большом изобилии растёт Адонис весенний, который в некоторых местах называют ещё и весенним горецветом. Цветёт Адонис горецвет в апреле-мае жёлтыми цветами. Ядовит и широко применяется в медицине. На Дальнем Востоке встречается у нас и Адонис амурский. Разновидность анемоны коронарии с махровыми цветами издревно культивируется в садоводстве. Растение это неприхотливо. Едва сойдёт снег, как коронария тут же вскидывает в небо стебельки-лучики и в начале апреля укрывает землю бледно-розовыми, синими или красными цветами. Букет бледно-розовых анемон прекрасно смотрится в белых фарфоровых или хрустальных вазах. Оттеняя белизну фарфора и прозрачность хрусталя, он как бы плывет белым пушистым облачком в синеве дня. Цветки анимоны коронарии еще в Древнем Риме использовались для плетения венков. Анимона же ранункулоидес, так называемая лютиковая анимона, не для букета, а для пустыря, Не для венка не годится. Её стебли и цветы ядовиты. Помимо названных анемон, в садах давно выращиваются анемона канадская и анемона японская. А у анемоны канадской кремовые цветы раскрываются в июне и не гаснут около месяца. Японская анемона цветёт белыми, розовыми, кремовыми простыми и махровыми цветами с августа по сентябрь. Внимание привлекает не только цветами, но и сочной зеленью, отчего прекрасно смотрится в букетах и на клумбах. Доказано, что букет белых анемон не только радует душу, но и благотворно действует на глаза. Стоит в течение 10 минут Посмотреть на белые цветущие анемоны и усталость глаз незаметно пройдёт.